Глава сорок первая. Мне кажется, я все еще слышу, как он кричит. Говорю, прислушиваясь к стрекоту ночных цикад. Это ветер, отвечает Асмунд. Мы прогуливаемся по кладбищу вдоль главной аллеи. Путь нам освещают лишь тусклые фонари. В их свете стебли цветов и верхушки растений, которые покачивают потоками прохладного воздуха, кажутся рябью на мутной воде. Нехорошо, что Ленстрём всё ещё там, в подвале. Нужно что-то придумать, нужно его отпустить. Я вглядываюсь в линию горизонта. Скоро светает, а он уже полгода не видел рассвет. Мы не можем, Нея, — ещё раз напоминает пастор. Я понимаю, но ведь ты священник. Бросаю на него взгляд. Разве справедливо, что ты причиняешь страдания этому человеку? В первую очередь я воин. Объясняет он. На пару секунд его лицо попадает в свет фонаря и на нем отражается сожаление. Все мои действия и решения продиктованы лишь моей природой. Слово Божье, мой инструмент, мое оружие, храм моей веры. Асфальт убьет его. Так? Эти слова, произнесенные вслух, звучат беспощаднее, чем когда они были лишь в моей голове. Поэтому я и не сказал брату сразу. Наши шаги ахом разносятся среди могил. Ты должен убедить его не делать этого, Асмунд. Это будет непросто. Несколько минут мы молчим, просто неспешно двигаемся вдоль дорожки. Здесь красиво. Наконец признаюсь я. И спокойно, так хорошо. Будто энергетика какая-то другая. И даже воздух. Свежее, что ли. И усмехаюсь. Это потому, что я и сама часть этой тьмы. Тьма — твой крест, не твоя суть. Никто не выбирает тьму добровольно, даже рожденные ею. Он сцепляет руки за спиной. Я тоже не мечтал родиться убийцей, и вряд ли меня оправдывает то, что я лишаю жизни лишь темных. но таково моё предназначение от природы. Ты ведь не выбирала свой путь, тебя обвенчали с тьмой насильно, и я горд тем, что ты борешься, Нея. Это значит, что в нас с тобой гораздо больше общего, чем может показаться. Пастор вздыхает, и мне кажется, он улыбается в этот момент. А на кладбище спокойно потому, что никто тут не ищет справедливости и не строит планов. Все лишнее уходит под землю, остаются только тишина и вечность. Пока кто-нибудь не явится, чтобы пробудить Драуга, улыбаюсь я. «Верно», — кивает Асмунд. Обычно я раз в неделю обхожу кладбище, проверяю захоронения, особенно тех, кто умер не своей смертью или при жизни обладал силой. Но территория велика. «Не кори себя!» — перебиваю его. Там могила на дальней стороне кладбища у ограды. Никто не мог знать». «Мог! И да, я корю себя!» Он опускает взгляд себе под ноги. «Корю каждый день!» Обычно ограда кладбища чисто декоративное устройство. Никто не уйдет своими ногами изнутри, и никто особо не рвется внутрь снаружи. Но только не в Ренвинде. Аламия! Я понижаю голос, словно мертвые, могут меня услышать. Ингрид говорила, что хочет пробудить ее ради мести. Она здесь захоронена. Асмунд останавливается и впивается в меня взглядом. Его глаза поблескивают золотом. Аламия! «Древний демон-вампир». Голос пастора тоже становится тише. «Сильный его практически невозможно победить. Для кровососов, ведьм и прочей нечисти ламия настоящее божество. Пять веков назад ее убил наш предок, и тайна ее захоронения с тех пор передается от отца Хельвина к его сыновьям. Никто из нечистых не должен знать об этом месте, иначе беды не миновать». «Но, очевидно, Ингрид знает» пожимая плечами, или планирует как-то узнать. В любом случае воскресить Ламию может лишь Дхампери, потомок того, кто ее убил. Рассвет. Я замираю, любуясь тонкими лучами, пробивающими темный небосвод. Верхняя часть солнца осторожно прорисовывается на линии горизонта. Мое любимое время суток, Признается Асмунд. Он смотрит на небо, приложив ладонь к сердцу. И в его светлых глазах плещется едва различимое желтое свечение. Днем это вряд ли заметишь, а на границе ночи дня в рассветных лучах глаза от Хампери, точно голограмма на поздравительной открытке, открывают свое второе дно. Я видела такое раньше, когда мы с Бьорном встречали рассвет. От воспоминаний об этом сжимается сердце. Идем, приготовлю тебе завтрак. Помявшись, пастор все-таки обнимает меня за плечи. Ты задолжал мне кучу завтраков. Смущенно замечаю я. И мы смеемся. Неуклюже, неловко, но от души. Мне нравится мой отец. Вряд ли мы нашли бы общий язык так быстро, если бы не обстоятельства. Но даже сейчас никто не может гарантировать, что это продлится долго. В воздухе Рэнвинда острым электричеством трещит предчувствие большой беды. Не знаю, что это, но оно будто забирается мне под кожу и там больно покалывает. Прежде чем войти в здание церкви, мы оба оглядываемся и скользим взглядом по стройным рядам могил. Там за кладбищем темнеет лес, который может таить любую опасность, и на контрасте с могильной тишиной он выглядит почти зловещим. «Значит, вот так ты живешь. Улыбаюсь я, оглядывая внутреннее помещение церкви, соседствующее с залом для прихожан. Нужно признать, несмотря на аскетичность, дома у Асмунда довольно современно. Ничего лишнего, никаких вычурных аксессуаров, украшений. Зато в просторной комнате легко уживаются кровать, диван, стол и комфортная современная кухня а большой телевизор на стене, ноутбук и планшет на столе словно призваны убедить в том, что священники сейчас живут в ногу со временем. «Здесь проще, чем в особняке Хельвинов», — кивает пастор, хозяйничая у плиты, — «по понятным причинам». «А как же арсенал?» — удивляюсь я, разглядывая обстановку. «Ну, все эти большие штуки, топоры, клинки, копья, чего там еще? пистолеты с серебряными пулями смеется он ага поставив сковородку на плиту асмонт оборачивается и касается рукой нижней части столешницы это приводит в движение какой то механизм который молниеносно открывает потайную нишу стена сбоку от узкого окна просто отъезжает в сторону и за ней открывается целая Комната, оборудованная многочисленными полками, заполненными таким количеством холодного оружия, которое мне не снилось. «Святой отец!» — восклицаю я, переводя на него взгляд. «Издержки профессии!» — ловко орудуя ножом, отвечает пастор. «Он режет бекон, перец и репчатый лук для омлета, а я завороженно наблюдаю за тем, как лезвие танцует над разделочной доской. Интересно. Будь у нас все как у всех, он бы так же готовил нам с мамой завтрак по утрам». Встряхнув головой, отворачиваюсь. Иду исследовать оружейную комнату. Многочисленные кинжалы и клинки выглядят совершенно новыми и блестят. Но есть среди них и те, что видом сразу выдают старину. Некоторые из них намного старше меня. И, очевидно, многое повидали на своем веку. «Вы научите меня обращаться с ними?» Спрашиваю я, осторожно проводя пальцем по холодной стали одного из них. «Я должна уметь защитить себя при случае?» «Обязательно», — отзывается пастор. Овощи трещат, нагреваясь на сковородке, и от плиты уже идет невероятный аромат. «Мне хочется научиться драться, так знать пару приемчиков рукопашного боя, например». «Без проблем». Иду вдоль стен, на которых расставлены все виды холодного оружия, и у меня захватывает дух при мысли о том, что любой из этих клинков уже мог не единожды быть использован в бою. Я просила Бьорна научить меня, но, кажется, он не принял мои слова всерьез, Думает, что всегда будет рядом, если что-то. Я запинаюсь, поняв, что говорила лишнего, и густо краснею. «Хорошо, что Асмонт не видит сейчас моего лица». «Мне радостно от того, что вы сдружились», — слышится его голос. «Да, мы... да», — я прочищаю горло, — «сдружились». И натыкаюсь взглядом на лежащую в нише под стеклом книгу. Кожаный переплет, потемневший от времени буквы, грубые металлические литые застежки. Она выглядит старинной и ветхой. «Это наследие Хельвинов» раздается за спиной голос пастора. И я едва не подпрыгиваю от неожиданности. В ней вся история нашего рода, продолжает он, от первого от Хампери до наших дней, а также подобное описание нечисти, с которой приходилось сталкиваться предкам, все наблюдения и советы по защите от них и уничтожению. От способов убийства и методов захоронения зависит многое, не восстанет ли зло и не продолжит ли сеять смерть на земле. «О, я что-то слышала об этом». Оборачиваюсь. «Наверное, эту реликвию стоит хранить вместе надежнее, чем простая стеклянная коробка». Асмунд кивает, его взгляд теплеет. Ее может открыть лишь тхампере. У прочих ничего не выйдет. «Ух ты!» Я сглатываю и сцепляю руки в замок. «Ты должна жить со мной, Нее!» 네 А вдруг серьезно заявляет Асмунд. «С вами? Здесь?» Мои брови ползут на лоб. «Именно», — говорит он и нервно покашливает. «Похоже, вы забыли, что ваш дар убеждения на меня не действует, и потому выбрали неправильную формулировку. Я убираю за уши непослушные прятки». «Не ты должна, а не хотела бы ты пожить у меня, Нея?» «Точно», — неловко прикусывает губу Асмунд и улыбается. «Так, не хотела бы». Он указывает рукой на стеллажи с оружием. «У меня не так много места, но все же здесь безопасно. К тому же мы в церкви, а значит...» «Омлет горит!» — улыбаюсь я. Черт! одними губами произносит пастор, разворачивается и уносится на кухню. «Святой отец!» — смеюсь я. Бросаю последний взгляд на книгу и выхожу. «Мы могли бы забрать ее, предлагает Асмунд за завтраком. «Твою маму!» Не сейчас, а когда все наладится. Могли бы попробовать. Я серьезно. Мы встречаемся взглядами, и я понимаю, что он не шутит. Легко не будет, я знаю, но если причиной ее сумасшествия была не болезнь... Я даже не мечтала об этом. Хрипло отвечаю я. Быть семьей в прямом смысле слова у нас вряд ли получится. Мы лишены возможности быть обычными, но мы могли бы постараться. Его глаза словно ждут моего одобрения, и я киваю. «Разумеется, после того, как разберемся с твоим проклятием». «Да». «Если кровь Катарины действительно исцеляет вампиров, то она может помочь и тебе?» «Я оборотень». «Но шанс ведь есть?» «Задумываясь на несколько секунд». «Да». «Выдыхаю тихо». «Мне не хочется тешить себя напрасными надеждами». «Спасибо». Завтрак был божественен. Асмун улыбается, наклоняется через стол и сжимает мою ладонь в своей. Главное — верить. В этот момент за окном слышится шелест шин.